Глава 16. Шаттл уже завершал предполетную проверку. Я чувствовал характерную вибрацию разогревающихся двигателей, когда люк внезапно открылся снова. Мышцы, пять дней привыкшие к неподвижности Харцера, вызвали от боли, когда я попытался повернуть голову. Движение далось с трудом. Шея хрустнула, как ржавый шарнир, но увиденное заставило забыть о дискомфорте. В проеме снова стоял князь Трубецкой. Его идеально сидящая форма диссонировала с обшарпанным интерьером грузового отсека так же сильно, как фарфоровая чашка на помойке. За ним маячил неотступный Жуковский, сжимающий планшет с таким выражением лица, будто тот был начинен взрывчаткой. «Обстоятельства требуют моего немедленного присутствия на планете», ловя на себя наши немые вопросительные взгляды, процедил Каперанг, старательно дыша через рот. Видимо, запах шестерых немытых тел в замкнутом пространстве оскорблял его аристократические ноздри. «Я хрипло хохотнул» — звук больше похожий на предсмертный хрип. «Что, жареный петух в жопу клюнул, господин капитан первого ранга? Или в Адмиралтействе узнали о вашем беспределе?» Турбицкой проигнорировал меня, прошел в пассажирский отсек. Насколько это громкое название применимо к трем креслам, отгороженным от грузового трюма символической переборкой. Но прежде чем скрыться... Я заметил, как Жуковский показал ему что-то на планшете. Экран на мгновение развернулся в мою сторону, и я успел заметить, что это был заголовок новостной ленты. Дальше прочитать не успел, шаттл дернулся, поднимаясь с палубы и покидая жемчуг. Мое тело, пять дней пролежавшее на жесткой койке, отозвалось протестом на каждую вибрацию. Обезвоживание делало мысли вязкими, как патока, а от резких движений перед глазами плыли черные точки. А уже полчаса спустя... Эллиминаторы приземлившегося челнока озарились оранжевым светом, но вместо привычного ровного свечения я увидел мерцающие вспышки. Десятки, сотни вспышек, окружавших наш шатул как рой светлячков. «Дроны», — выдохнул я, узнав летающие камеры. «Пресса! Чёртова пресса почему-то здесь, на военном космодроме, кружит вокруг нас, снимает каждый метр снижения. Как через минуту мне стало известно...» Вся эта история о противостоянии с полчищами насекомых дошла до столицы. Подогрела новость то, что одним из ее героев оказался наследник имперских самоцветов, по какой-то причине проходивший службу в штрафбате. В общем, в эти дни на первых полосах столичных газет оказалась наша героическая оборона от богомолов. Ну и, соответственно, нетрудно было догадаться, от чего так переполошился наш Никита Львович, когда со мной прощался. Да, князь Трубецкой узнал о прессе в последний момент когда Жуковский передал ему информацию о том, что терминал космодрома кишит журналистами. Каперанг осознал, если герои войны выйдут из шаттла, избитые, окрабавленные, с явными следами побоев, и начнут говорить, ему не поздоровится, поэтому и рванул с нами. Шаттл сел. Трап начал опускаться своим изношенной гидравлики, и первое, что ворвалось внутрь, не свежий воздух в столице, а какофония звуков. Сотни голосов сливались в гул, усиленный эхом ангара, Перекрикивающие друг друга вопросы, щелчки камер, жужжание дронов. А потом трап опустился полностью, и я увидел их. Ангар, обычно пустой, используемый для военных грузов, был забит журналистами под завязку. Они стояли за временными ограждениями, висели на втором ярусе служебных галерей. Некоторые умудрились забраться на погрузочную технику. Камеры всех мастей, от профессиональных голографических установок до простых персональных рекодеров, Смотрели на нас, как дуло ружей. Мы потихоньку стали выползать и спускаться по трапу, щурясь от дневного света и вспышек фотоаппаратов, а также удивленно озираясь по сторонам. «Дамы и господа!» Трубеской вышел первым, мгновенно превращаясь из встревоженного аристократа в икону флотского величия. «Прошу внимания!» Его голос, усиленный природной командирской интонацией, прокатился по ангару. На мгновение гул стих, но тут же взорвался с новой силой. Александр Васильков, как вы себя чувствуете? Правда ли, что вы убили матку Богомола голыми руками? Почему наследник корпорации оказался в штрафбате? Капитан Трубецкой, какова ваша роль в операции? Позвольте мне прояснить ситуацию. Трубецкой уже стоял внизу, мастерски оттягивая внимание на себя. Курсант Васильков и его товарищи проявили исключительную храбрость при обороне промышленной базы на Новгороде-4. Как видите, битва оставила свои следы. Никита Львович явно имел в виду наш помятый вид. «Ах ты, скользкая гадина!» – подумал я, хватаясь за поручень, чтобы не упасть. Он прикрывает свою задницу, делая вид, что синяки и ссадины достались нам от богомолов, а не от его морпехов. Наконец мы добрались до полуангара, окунувшись в море журналистов. Эти неугомонные ребята напирали на ограждение, охрана космодрома едва сдерживала их. И тут я заметил одну, которая ломилась вперед всех. Молодая, эффектная девушка, может лет 20, с длинными золотыми волосами и лицом хищной птицы, острым, внимательным, опасным. Она внимательно слушала речь Трубецкого, изучая нас как энтомолог редких насекомых. Ее взгляд скользнул по моему разбитому лицу, по рукам Мэри, по сломанному носу Толика, и я видел, как в ее глазах загорается понимание. Кажется, она знала или догадывалась. «Господин Трубецкой!» Ее голос прорезал гул вокруг, как скальпель. «Таша Николаева, имперский вестник. Если раны получены в бою с богомолами 6 дней назад, почему этим людям не была оказана медицинская помощь на одном из лучших крейсеров флота?» Турбецкой замер на долю секунды, чтобы придумать отмазку. «Дорогая моя, наши герои — солдаты старой закалки. Они отказались от регенерации, считая шрамы почетными знаками». «То есть вы утверждаете, что они добровольно отказались от медицинской помощи?» Журналистка повернулась ко мне. «Это правда, господин Васильков?» Все взгляды обратились ко мне. Горло пересохло, язык прилип к небу. Я попытался ответить, но вместо слов вырвался хрип. Кашель согнул меня пополам, ребра взвыли от боли. Когда я, наконец, смог говорить, голос звучал, как наждачная бумага по стеклу. «Мы, солдаты, привыкли». «Не ложь, не правда». «Дипломатия выживания. Видите?» — Трубецкой мгновенно подхватил. «В этом молодом человеке истинный воинский дух. А теперь, господа, наши герои нуждаются в отдыхе». Но толпа не унималась. Репортеры напирали. Вопросы сыпались градом. Камеры-дроны кружили вокруг нас, как рой надоедливых мух. Мы стояли посреди этого хаоса. Шестеро избитых, грязных, едва держащихся на ногах людей, которых выставляли на показ, как цирковых животных как пробиться сквозь эту толпу и кто вообще поднял этот шум. Этими вопросами был сейчас занят мой мозг. И тут сквозь гул до моего уха пробился новый звук – знакомый низкий вибрирующий рев двигателей. Через открытые массивные створки ангара, впускающие внутрь дневной свет, к нашему шатлу подлетали сразу полдюжины аэроджипов. Это были черные, с эмблемой корпорации имперские самоцветы машины, которые я хорошо знал. Они замерли и опустились на поверхность буквально в нескольких метрах от толпы журналистов, и от воздушных потоков тех начало сносить, как бумажные фигурки. Первый джип опустился прямо перед нами, и из него вышел дядя Корней, младший брат моего отца. «Сашка!» Он шагнул ко мне, и в его голосе прозвучало столько эмоций, что у меня защипало в глазах. Я попытался шагнуть навстречу, но ноги окончательно отказали. Дядя подхватил меня в тот момент, когда я начал падать и обнял, крепко, по-настоящему, как обнимал отец, когда я был маленьким. От него пахло дорогим одеколоном и сигарным дымом, знакомыми запахами моего детства, и что-то внутри меня сломалось. Неделя на самой опасной планете, освоенной части галактики, в дополнение целых пять дней в карцере, побои, унижения, хождения по лезвию. это навалилось разом, и я откнулся ему в плечо, пытаясь не разреветься, как мальчишка. Тише, Санек, прошептал он. Я здесь, все хорошо. Ты просто красавчик. Потом он отстранился, все еще придерживая меня за плечи, и окинул взглядом остальных. Его лицо потемнело, когда он увидел, что репортеры нам буквально не дают прохода. «Эй вы!» Он щелкнул пальцами, и охранники корпорации, два десятка человек в черной форме, мгновенно окружили нас. Потом его взгляд упал на Трубецкого, старого и недоброго знакомого нашей семьи, и температура в ангаре упала градусов на 10. «Никита Львович. Какая неожиданность. Странно видеть командира крейсера в грузовом ангаре столичного космодрома. Обычно капитаны первого ранга должны находиться на мостике, разве нет?» «Корней Николаевич. Трубецкой попытался взять тон светской беседы, но вышло жалко. Я решил сопроводить наших героев». «Сопроводили?» Дядя сделал шаг к нему, и Трубецкой невольно отступил. «Или пытались воспользоваться чужой славой?» «Я... Большое спасибо, Никита Львович». Перебил его мой дядя. Дальше мы сами справимся. Трубецкой побелел, как мел, но сдержался от колкости, не желая привлекать к своей персоне внимание журналистов. Конечно. Князь многозначительно посмотрел на меня. Всего доброго. Грузите их в машины. Между тем скомандовал дядя охране. Осторожно. Меня подхватили под руки и практически понесли к джипу. Остальных тоже бережно усаживали в машины. Мэри с Толиком в один... Капеллана с папой в другой. Для Крохи пришлось выделить личное авто. «Куда мы?» — спросил я, пытаясь сфокусировать взгляд. «Сначала лучший частный медцентр столицы», — ответил Корней, беря меня за подбородок и осматривая. «Выглядишь не очень. Спасибо». Он помог мне сесть в флагманский джип. Мягкие кожаные кресла после металлических лавок карцера казались облаками. Дядя устроился напротив. Через стекло я видел толпу журналистов, все еще пытающихся что-то выпытать хотя бы у Трубецкого, стоящего посреди хаоса с видом человека, у которого мир рухнул, но вида он не показывает. Бабули, как всегда, некогда», — спросил я с обидой, которую не смог скрыть. Голос все еще звучал, как скрежет металла по стеклу. Дядя грустно улыбнулся. «Ты же знаешь Кристину Ермолаевну. Очередной экстренный совет директоров отбивается от акул, которые почуяли кровь. К тому же твоя история подняла волну». Некоторые считают, что наследник корпорации в штрафбате – это удар по репутации. И что она им говорит? Что ее внук-герой, спасший сотни жизней, а они могут засунуть свои опасения в одно интересное место. Классическая бабушка. Она встретится с тобой вечером, когда разгребет этот бардак. Я откинулся на спинку кресла, чувствуя, как усталость накатывает волнами. Джип плавно начал набирать высоту, Но внезапно дверь отворилась, и рядом со мной на сиденье оказалась та самая блондинка-журналисточка, которая задавала неудобные вопросы Трубецкому. Эта проныра дождалась, пока охранники не рассядутся по машинам, и, воспользовавшись окном, в несколько секунд прошмыгнула к нам в салон. «Меня зовут Таша Николаева», — выдохнула она, пытаясь отдышаться, и смотря на меня веселыми задорными глазами. «Имперский вестник, и у меня к вам будет пара вопросов, господин Васильков».